как и не задерживались во множестве других городов, через которые проносились. Они странствовали по лесам, горам, равнинам, королевство за королевством. Такую бешеную скорость задал принц, возглавляющий их маленький отряд. За время поисков он почти отучился говорить и даже есть. Элида поморщилась, глядя на истрепанные кожаные доспехи, доставшиеся ей от ведьм, Не менее обветшавший серый плащ и истоптанные сапоги. Двое ее спутников выглядели не лучше. Теперь уже недолго. Пробормотал Горелик ося желтовато карим глазом в сторону входа в переулок. Там, прячась в скудных тенях ветхой арки, стояла высокая фигура в темном плаще и вела наблюдение за оживленной улицей. Элида ограничилась мимолетным взглядом. Эта фигура была для нее просто невыносима. Фейтс, чье присутствие превратилось для нее в многонедельную пытку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 Под ним она разыскала сочное красно-зеленое яблоко, последнее из многих собранных ими в саду соседнего королевства. Лида молча протянула яблоко горелю. Тот вопросительно выгнул золотистую бровь. Лида выгнула свою и добавила. — Я же слышу, как урчит у тебя в животе. Горель глухо рассмеялся, кивнул в знак благодарности, потом взял яблоко и обтер рукавом своего выцветшего камзола. Это верно. Урчит. Элида могла поклясться. Фигура у входа в переулок напряглась. Ну и пусть. Ей все равно. Сверкнули клыки Гореля, вонзившиеся в мякоть яблока. Горель был отцом знаменитого террасенского полководца Эдиона Ашерира. Сходство между отцом и сыном было поразительным. Но только внешне. За Эдионом Элида наблюдала недолго, всего несколько дней.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 Она бы ни за что не приняла такой заботы от Ларкана. Ей никогда не забыть, как он полз за Маевой после освобождения от клятвы на крови. Полз, словно отвергнутый любовник. Хуже того, словно покалеченный пес, отчаянно жаждущий внимания хозяйки. Ларкан выдал Маеве место, где находилась Аэлина. Если бы не его предательство, Террасенская королева не подверглась бы жестоким истязаниям и не оказалась бы в плену. А он все равно. Полз, замаивай. По песку. Мокрому от крови Аэлины. Съев половину яблока, Горель протянул остаток Элиде. Тебе тоже надо поесть. Элида хмуро посмотрела на синяки у него под глазами. У нее наверняка такие же. Хорошо, что месячные уже прошли, невзирая на все тяготы пути. На преодоление их последствий уходили все ее силы. Те дни были для нее настоящей пыткой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 Видела окровавленную плеть, свистящую в воздухе, и слышала крики Аэлины. Элина согласилась пойти в плен, чтобы спасти Элиду. Не колеблясь, пожертвовала собой вместо нее. Одна эта мысль заставляла Элиду ехать дальше. Тяготы тех дней несколько облегчал запас чистых тряпок. Скорее всего, Горель и Рован пожертвовали ей свои рубашки, разорвав на лоскуты. Когда они успели это сделать, она понятия не имела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 Только невидимые подталкивания, которые она ощущала на протяжении долгих дней пути. Напоминание о том, что за Элидой наблюдают. Получалось, если они сумеют найти и вызволить Аэлину, Террасенской королеве все равно придется дорого заплатить богам. Но это если Дорину Хавильяру и Мануне Черноклювой удастся найти третий ключ. И последний ключ Верда, И если молодой король не принесет себя в жертву,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 Опять ничего. Эта история повторялась во всех городах, через которые они успели проехать. Лида убеждала спутников и дальше бродить по веселым улицам, не привлекая внимания. Всякий раз, когда Рован сердито сверкал зубами, она напоминала ему, что у Маэвы есть глаза в каждой стране и в каждом королевстве. Едва где-то узнают, что трое фейских воинов настойчиво разыскивают Маэву, фейской королеве мгновенно об этом доложат.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 Заведя спутников в глубокий переулок, рован жестко и без обняков рассказал о задуманном. С тех пор прошла неделя, и вот они здесь. Крики внутри здания становились все громче. Лида морщилась. Ей казалось, что треск ломающейся мебели заглушает городские колокола. «Может, нам пора вмешаться?» – спросила она. Горель провел по золотистым волосам. Руки его покрывали затейливые узоры татуировки.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 Его лицо не выражало сострадания, а слова были полны мрачного, здравого смысла. «Расскажи ему все, что он хочет узнать. Будешь молчать, себе хуже сделаешь». Ларкан был уже совсем рядом. Вокруг его длинных пальцев клубился темный ветер. На его жестком лице не было ничего от прежнего Ларкана, к которому Элида успела привыкнуть. Пока не раскрылось его предательство. Только маска, которую она впервые увидела в задубелом лесу. Маска бесчувственности, высокомерия и жестокости. Командир видел магическую силу, скапливающуюся вокруг пальцев ларкана. Однако нашел в себе мужество презрительно улыбнуться Ровану. Блеснули залитые кровью зубы. «Она убьет вас всех!» Синяк под его глазом заметно вспух, как и разбитая губа.